Джордж Фрошли. «Шестнадцать ночей, мистрис Орхард. Когда пассажиры поднимались на борт генерала Морриса, никто не обратил внимания на стройную даму в красноватом ватерпруфе и черной вуале на светлых волосах, которая быстро взбежала по крутому трапу и немедленно исчезла во внутренности судна. В списке пассажиров стояло, что она занимала каюту номер 320 на бадеке до Рио-де-Жанейро и называлась Мистрис Джейн Орхард. Однако, как уже было сказано, никому не пришло в голову заняться одиноко путешествующей очаровательной дамой или хотя бы спросить ее, почему она среди лета едет в Бразилию. Второй офицер, встречавший пассажиров, почтительно откозырял ей, Контролер бросил беглый взгляд на ее проездной билет и передал ее затем по печенью одного из стюардов, который и поднялся с ней на лифте ДБДК и проводил даму в занимаемую ею каюту. Белокурая дама была лишь одним из многих, точнее, одним из 180 пассажиров первого класса. Но молодой человек в светлом спортивном костюме который взошел на борт несколькими минутами позже и которого сопровождали секретарь и камердинер, был личностью, заслуживающей внимания. В момент посадки секретарь пытался отразить нападение двух репортеров, которые хотели получить последнее интервью. Несмотря на все усилия, ему, однако, не удалось помешать репортерам, дерзко перебравшимся через заградительный канат, чтобы получить портрет его принципала на фотопленке. Было девять часов утра, и портрет молодого человека можно было видеть уже в обеденных изданиях газет. Линкольн Луглин, единственный сын Бенджамина Ф. Луглина, покидает Англию, чтобы вести с правительством Бразилии для своего отца переговоры о займе. Да, такой важный особый был Линкольн Луглин. Такие важнейшие проблемы должны были быть разрешены им, несмотря на то, что до сего времени он имел на своем счету Лишь несколько славных успехов в теннисе. Теперь, однако, его отец, великий Бенджамин Ф. Луглин, глава банковского дома, братья Луглин, ставил вопрос серьезно и командировал своего сына для решения более важных задач. Шесть лет он спокойно наблюдал, как его сын тратил свое время на теннисных кордах в Уимблдоне, на бегах в Аскоте и на грибных состязаниях в Хенлее, проводил ночи в ревю-театрах и ресторанах, и при всем этом. В своих письмах придерживался мнения, что, находясь на посту практиканта в банке Барклая, он приобретает массу полезных знаний. Наконец, все же Бенджамин Ф. Луглин нашел, что будущий глава величайшего частного банка в мире не может больше довольствоваться десятью фунтами месячного вознаграждения за свои заслуги у Барклая и принимать 300 фунтов карманных денег, ежемесячно высылаемых ему отцом. Он телеграфировал. Линкольну Луглину, лондон в Монтегюмансионс три. 3 Выезжай следующим пароходом, Рио-де-Жанейро, где получишь дальнейшие инструкции. Бенджамин Ф. Луглин. Таким образом, Линкольна Луглина втолкнули в жизнь. Только три дня оставалось ему для того, чтобы распрощаться с Европой, распрощаться со своей молодостью. Он закатил праздник своим друзьям в клубе и приказал как можно скорее сделать гипсовый слепок его тела, дабы дать возможность портным работать для него без личной примерки. Он сыграл последнюю бесконечную партию в теннис со своим тренером Франклином Тревором и сделал некоторым журналистам несколько туманных намеков по поводу своих бразилианских планов. Вследствие этого разговора бразилианские акции несколько поднялись в цене. И из всех трех дней он не провел ни часу с каким-либо существом женского пола ибо, как это ни странно, женщины не имели в жизни 26-летнего Линкольна никакой роли. В великосветских колледжах он превратился в юношу, в клубах — в зрелого мужчину. Вопросы спорта и моды живейше интересовали его. Но его светского воспитания едва хватало на то, чтобы замаскировать презрение, которое он испытывал ко всему женскому. Итак, он взошел на борт американского парохода генерал Моррис и первые три дня потратил на то, чтобы придать уют своей салон-кабине, для чего употребил массу картин, спортивных призов и статуэток, взятых им в путешествие. Лишь только достигли южных широт, он приказал разбить на спортдеке для себя палатку, в которой проделывал свои гимнастические упражнения или просто мечтал часами, лежа на спине. В развлечениях, играх, танцевальных вечерах других пассажиров он не принимал участия. Даже зал ресторан посещал весьма редко. Обычно для него и секретаря накрывался стол в каюте. Белокурая дама в красноватом ватерпуфе, которую она, впрочем, уже давно сменила на шелковое платье, тоже показывалась спутником весьма редко. Если бы кто-нибудь стал наблюдать за вышеупомянутой белокурой дамой, то он бы мог легко составить себе мнение, что дама употребляет все усилия, чтобы оставаться незамеченной, не делать никаких знакомств, хотя ее чистый профиль, стройная фигура с летящей накидкой, были достаточно очаровательны, чтобы собрать вокруг себя толпу почитателей и поклонников. Однажды утром только что миновали Бескайский залив, и зеркально-гладкое море искрилось в лучах утреннего солнца. Она стояла одна на спордеке. До завтрака оставался еще добрый час. Другие пассажиры первого класса еще заканчивали утренний туалет в своих каютах. И только откуда-то издалека доносились голоса венгерских и словацких переселенцев. Белокурая дама облокотилась на рейлинг между двумя спасательными лодками. Позади нее в легком ветре трепетала солнечная палатка Линкольна Луглина. Она услышала шаги по железной лестнице, которая вела с дека для прогулок, обернулась и посмотрела прямо в глаза господину, вплотную подошедшему к ней. Это был мужчина лет тридцати в белом полотненном костюме. Вежливо поклонившись, он спросил "Мистрис Джейн Орхард?» Дама была, видимо, неприятно поражена. «Да, но...» — сказала она и хотела отойти. Однако господин в белом полотняном костюме отрезал ей путь отступления и представился. — Мое имя Чарльз Ригден. — Я думаю, мистер, что завтрак нет, милостивой государыня. Еще не звонили. — У нас еще есть масса времени, чтобы поговорить друг с другом. — У меня нет времени. Попытка быть энергичной ни к чему не привела. — У вас должно быть время, милостивой государыня. К сожалению, наш разговор никак нельзя отложить. Дама побледнела, на мгновение она растерялась, но затем, собрав все свои силы, воскликнула возмущенно. «Я не желаю ни с кем разговаривать! Потрудитесь оставить меня в покое!» «К сожалению, моя профессия не позволяет мне последовать вашему приказанию, милостивая государыня», — отвечал Ригден весьма спокойно. «Меня зовут Чарльзом Ригденом, как я уже имел честь заметить, я являюсь инспектором Саутгемптонской криминальной полиции». Вот мое удостоверение. «Следовательно, вы говорите со мной как должностное лицо? В таком случае я обязана вам отвечать». Мистрис Орхард рискнула на маленькую улыбку и попыталась обратить создавшееся положение в комичное. Однако полицейский инспектор оставался серьезным. «Конечно, милостивый государыня, я говорю с вами как должностное лицо. В противном случае я никогда не осмелился бы сам...» бестактно представиться даме. Однако некоторый факт, который мне удалось установить сегодня утром, принуждает меня к этому. «Что же ужасного вы открыли?» — спросила дама, напрасно пытаясь придерживаться веселого тона. «Я был сегодня утром в вашей каюте». Мистерис Орхард громко вскрикнула. «Кто вам отворил?» «Вот эта отмычка». Инспектор показал даме маленький блестящий предмет, висевший на его цепочке для часов. Прежде чем мистрис Орхард пришла в себя, он продолжал. Она сослужила мне хорошую службу уже вчера, когда я во время ужина проник к вам и просыпал немножко пудры на край вашего туалетного столика. Вы были так неосторожны, что дотронулись до этого места, и сегодня утром я нашел там точный отпечаток кончиков ваших пальцев. К сожалению, нет никакого сомнения, милостивая государыня, что в списке пассажиров стоит ваше ненастоящее имя. «Но у меня есть мои бумаги, мой паспорт, и...» Ригден не дал закончить предложение. «Паспорта часто бывают фальшивы, только отпечатки пальцев нельзя изменить. Для меня больше нет сомнений, что вы не мистрис Орхард, а мистрис Планицыч, урожденная Фроттингом, которая 6 марта в Спалато убила своего мужа, помещика Мариана Планицыча, выстрелом в сердце. Югославские власти требуют вашей выдачи». К моему глубокому сожалению, я должен просить капитана немедленно арестовать вас. Белокурая дама подняла левую руку как бы для защиты от инспектора. Когда же он невозмутимо продолжал говорить, она опустила ее и склонила голову себе на грудь. Детектив подошел к ней ближе, и она произнесла тихим голосом, «Да, я была женой Мариана Планицыча». Детектив ожидал, что, может быть, в замешательстве за этим признанием последует признание в совершенном преступлении. Когда же он увидел, что ожидание напрасно, он сказал, «Вы должны следовать за мной к капитану, который распорядится относительно всего дальнейшего». Так как женщина продолжала стоять без движения, он слегка коснулся ее руки и коротко приказал «Идемте, мистер Испланицыч». Дама сделала несколько шагов, остановилась, осмотрелась вокруг и вскрикнула «Нет!». Детектив, видимо, опасался взрыва отчаяния. Милостивое государиня, нет!» сказала она ясным голосом внезапно опять весьма уверенно как бы очнувшись нет нет смысла чтобы вы меня сейчас арестовывали господин инспектор мой долг я не требую чтобы вы забыли свой долг я мистер испланецыч и я застрелила моего мужа признаю и это но я не желаю чтобы меня запирали в каюту чтобы меня охраняли матросы это было бы бессмысленно я не понимаю вас исполните мою просьбу мы в открытом море «Вокруг нас лишь безбрежный океан, бежать я не могу. Лишь через шестнадцать дней наше судно достигнет Рио. Оставьте меня на это время, мистрис Орхард, оставьте меня на это время свободной. Ваш успех будет не меньше, если вы телеграфируете о моем аресте только в Рио, а у меня будет еще две недели свободы. Я не знаю, как осудят законы мой поступок, к скольким годам тюрьмы приговорят меня». Возможно, что я буду старой и безобразной, когда кончится срок моего заключения. Дайте мне эту отсрочку». Несмотря на весь ужас признания, ее слова были полны желания жить. Мистрис Орхард была очень красива, когда так говорила. Инспектор стоял, колеблясь, наконец отклонил. «Даже если бы я лично и был бы склонен исполнить вашу просьбу, я не могу сделать этого. Ответственность, которую я беру на себя, слишком тяжела». Какая ответственность? Бежать вы не можете, но вы можете. Я не кончу самоубийством. Для этого я слишком люблю жизнь. Глаза Ригдена твердо остановились на спокойном лице женщины. Можете вы мне дать в этом свое слово, мистер Орхард? — Мое слово британки, которой я рождена. Рукопожатие скрепило соглашение. Гонг позвал к завтраку. Белокурая дама и господин в белом полотненном костюме разошлись в разные стороны и покинули Спордек. Не приходится отрицать, что разговор между этими обоими лицами слегка давал мелодрамой. Однако он привел молодого человека, который находился в своей полотняной палатке, и оказался невольным слушателем, в дико нервное состояние. С восходом солнца он вышел из своей каюты, чтобы проделать свои гимнастические упражнения. После этого он улегся на спину, И освежаемый ветерком, обвивавшим его голое тело, мечтал о том, как он на будущий год побьет на Уимблдоне великого Тогля. И вот все перевернулось. Он присутствовал при борьбе, которая шла не за легкие триумфы спорта. Женщина вела эту борьбу и была побита. Ей осталась только короткая отсрочка, которую она хотела использовать, чтобы заключить жизнь в последние объятия. Какая сила, какая экспрессия были в ее словах. С каким счастьем возьмет она на прощание дикое счастье и подарит его? Она, никогда не знавшая границ, она, совершившая убийство. Впервые за много лет совершил Линкольн Луглин свой туалет без помощи Камердинера и поспешил затем в зал-ресторан. Все его тело горело, словно он слишком долго лежал на солнце. Он отодвинул тарелку с омлетом, которую поставил перед ним кельнер, И искал глазами женщину, которую увидел на спардеке, когда ветер раздвинул на мгновение полотняные стенки его палатки. Вон там сидела она в трех рядах от него, за столом второго офицера. Ее волосы светились. Казалось, все лицо ее светилось. Молодому человеку показалось, что ее загорелое точеное лицо находится перед ним. Ему показалось, что он почувствовал ее дыхание на своих губах. Как она улыбалась, передавая офицеру сахарницу как неприятно сверкали белые зубы испанца, сидевшего рядом с ней. О чем она говорит с ним? Почему он так смотрит на нее? Может быть, он понимает обещание, заключенное в ее лучистых темно-синих глазах? Молодой Линкольн пережил волнующие и мучительные полчаса, сидя перед своей тарелкой с омлетом. Еще более неприятные часы наступили, когда Джейн Орхард исчезла за дверьми своей каюты и до вечера оставалась невидимой. Что она делала в эти бесконечно долгие часы? Оставили ли ее силы, забыла ли она обещание, данное полицейскому инспектору? Лежала ли она, отравленная вероналом в смертельной дремоте? Боролась ли она с мыслями об ужасном конце? Вела ли она одиноко последнюю борьбу? Была ли она вообще одна? Измученный этими мыслями, Линкольн бродил по всему судну. Перед каютой судового инженера он встретил второго офицера. Это было успокоительно. Но где же торчал испанец? Он нашел испанца в баре в обществе малайского кофейного плантатора и перед батареей бутылок с виски и облегченно вздохнул. Сразу же он стал опять волноваться за женщину, которая, конечно, конечно, уже покончила жизнь самоубийством. Инспектор тоже беспокойно бродил взад и вперед по коридорам, наблюдая за дверью номер 320. Линкольну хотелось прыгнуть на него, схватить его за горло, задушить и, распахнув двери крикнуть «Вы свободны! Я освободил вас!» Но детектив уклонялся от встречи с ним, и Линкольн не мог подойти к нему вплотную. Вечер принес избавление и новые муки. Почти последний прошла Джейн Орхард через ресторан к своему месту. Ее загорелое, тонкое, очень серьезное лицо под шлемом золотистых волос было так прекрасно что молодой человек искусал в кровь свои губы. Затаив дыхание, он наблюдал за игрой, которую она вела с испанцем и судовым офицером, как они болтали, смеялись и флиртовали. Уже Линкольн констатировал, что она высмеивала обоих мужчин, как она поднималась и шла с каким-нибудь танцевать накрытую веранду. Еще позже она отправилась с ними гулять на дек при свете луны. Линкольн, стоявший у Реллинга, все время слышал за своей спиной их шепот и смех. Ожесточенно борясь со своей трусостью, он быстро обернулся, подошел к ним и проговорил «Прекрасный вечер сегодня». Затем он улыбнулся, как улыбается мальчик в смертельном замешательстве, и, собравшись силами, попросил офицера «Не желаете ли вы представить меня, милостивый государня? Испанец оскалил зубы, но второй офицер знал, кто был Линкольн. Сын Бенджамина Ф. Луглина, первого председателя пароходной компании, которой принадлежал генерал Моррис. Он повиновался, произвел церемонию представления и удалился вместе с испанцем. При свете луны стояла Джейн Орхард перед Линкольном. Она прямо и спокойно посмотрела ему в глаза и сказала «Вуаля!». Линкольну не суждено было узнать, что она хотела этим сказать. Он взял ее руку. На одно мгновение его опять охватило старое отвращение к гладкому женскому телу, но ее взгляд растопил все сомнения. Он хотел говорить, но смог выдавить из себя лишь несколько неуклюжих предложений о тропической ночи и прекрасном путешествии. Молча шагали они рядом, поднялись по железной лестнице и очутились на спортдеке между двумя спасательными лодками. И там она спокойно и уверенно заключила его в свои объятия. В ее сильных объятиях Линкольн превращался из мальчика в мужчину. Кровь его кипела, триумф опьянял его. Из добычи он превратился в охотника, не знающего сожалений. Безразлично, в какую из ночей признался он Джейн, что знает ее тайну. Безразлично, когда она между объятиями и поцелуями рассказала ему историю своего преступления. Она была дочерью владельца большого кино в Хамстеде. Восемнадцати лет ее выдали замуж за букмекера Орхарда. Два года спустя ее муж потерял на скачках в Аскоте, когда победила кобыла Миранда, Все свое состояние и застрелился в цилиндре и фраке за трибунами. Его вдова продала свои драгоценности и дом на Парламент-Хилл, чтобы уплатить длинный список долгов, оставленный мистером Орхардом. После этого она приняла место воспитательницы двух дочерей богатого аптекаря в спалата. Мариан Планецыч помещик бывал в этой семье. Он влюбился в красивую англичанку и сделал ей предложение, которое после долгих колебаний и было принято. Сразу же после свадьбы он снял маску и превратился в то, чем он был в действительности, в пьяницу и самодура. Много ужасного пришлось перенести Джейн до той мартовской ночи, когда она застрелила мужа, хотевшего натравить на нее собак. Час спустя она бежала и на второй день, воспользовавшись своим старым паспортом и замешавшись в группу туристов, перебралась через границу. В Вене она продала свадебный подарок Планицыча – жемчужное ожерелье, и направилась в Лондон, где и жила в течение нескольких недель. В конце июня она села на генерала Морриса, который направлялся в Рио-де-Жанейро, чтобы переехать через океан и начать новую жизнь. В горячую тропическую ночь рассказала Джейн своему любимому этот роман, содержащий все, что может глубоко потрясти сердце молодого человека – и довести его любовь до всевозможных героических решений. Однако Линкольн Луглин, сын Бенджамина Ф. Луглина, знал, что на свете существует лучшее оружие, чем меч и кинжал, и которое может спасти любимую им женщину. В день, когда генерал Моррис пересек экватор, он подвинул свой шезлон к креслу инспектора Ригдена, углубленного в решение какой-то замысловатой головоломки. «Трудная задача?» — спросил Линкольн. Чертовски трудное. Мучаюсь с этой штукой с самого Саутгемптона. Молодой человек вытащил бумажник, вынул оттуда чековую книжку, положил ее на колено и сказал: Я желаю, чтобы известные задачи вообще оставались нерешенными. Глаза детектива оторвались от журнала, скользнули по лицу Линкольна и остановились на закрытой чековой книжке. У каждого своя слабость, сказал он. Я, например, обожаю разрешать задачи. Я знаю. Но никто не может требовать, чтобы вы всегда находили решение. На этот раз мне повезло, я уже нашел его. А что, если вы опять забудете его? Правая рука Линкольна Луглина тяжело опустилась на чековую книжку на его коленях. За это тоже иногда дают высокие призы. Инспектор оторвал свой взгляд от чековой книжки и обратил его к морю. — Я не понимаю вас, мистер. Позднее, на высоте Памбуко, генерал Моррис попал в шторм. Инспектор Ригден неуверенно пробирался по то поднимающемуся, то опускающемуся коридору к своей каюте. Линкольн Луглин загородил ему дорогу. В руке он держал раскрытую чековую книжку, первая страница которой пестрела цифрами и подписью. — Свеженькая погода, сегодня ночью, мистер инспектор, — сказал он. — Да, мистер. Линкольн пошатнулся, ухватился одной рукой за стену, а другой поднес чековую книжку детективу под нос. «Если пароход пойдет сейчас ко дну, то будет безразлично, решили ли вы вашу задачу или нет». «Он не пойдет ко дну». «Я знаю, я только предполагаю. Не было ли бы тогда безразлично, носит ли некая дама английское или же славянское имя?» Инспектор молчал. «Вы что, не понимаете меня?» «Не хотите понимать меня?» — спросил Линкольн настойчиво. Глаза Ригдона скользнули по чеку и уставились куда-то в сторону. «Я прекрасно понимаю вас, мистер, но вы недооцениваете меня». Три дня спустя генерал Моррис вошел в гавань Рио-де-Жанейро, стал на рейде и бросил якорь. Солнечный закат зажег море. В своем великолепии поднимался прекрасный город за молами и набережной гавани. Пуская густые клубы дыма, к проходу направлялся катер бразильской полиции. Хотя отсрочка, данная мистрис Орхард, и подошла к концу, но она использовала ее. Наполнила ее лучшим, что только может дать жизнь. Ее дни и ночи были полны любви. Любовь она подарила и разбудила. Любовь, смешанную с чувством скорой разлуки, с чувством мук и призраком смерти. Она стояла в своем красноватом ватерпуфе рядом с Линкольном Луглином у Реллинга. Полицейский катер причалил к бакборту. Ах, это была трагическая, душераздирающая ситуация третьего акта. Однако Линкольн Луглин не был бы американцем, если бы своевременно не позаботился о хэппи -энде. По радио он вызвал свою моторную яхту из Нью-Йорка. И вот уже она, белая и стройная, бесшумно скользнула по тихим волнам и подвалила к генералу Моррису. Три матроса закинули наверх веревочную лестницу, по которой Линкольн хотел нести свою любимую навстречу свободе. В этот момент на деке послышались шаги. К ним спеша приближался мужчина в белом полотняном костюме. Инспектор Ригден подошел к Реллингу, махнул матросом, немедленно втянувшим лестницу обратно, и произнес... «Великолепный закат, не правда ли?» С легким криком Джейн ухватилась за плечо Линкольна. Правая рука Линкольна скользнула в карман. Вытащил он, однако, не пистолет, чтобы путем кровопролития спасти любимую, но свою чековую книжку, из которой он вырвал листок, снабженный его подписью и цифрой, способной довести до головокружения любого, кто заботится о своей будущности. «Прекрасный вид», — сказал он, потрясая листочком перед глазами детектива. Да. «Симпатичный вид», — отвечал инспектор Ригден. Рассеянно взял чек и сунул его, комкая драгоценную бумажку, в карман штанов. Затем он отвернулся в другую сторону и с большим вниманием стал набивать свою трубку. Матросы опять закинули лестницу. Несколько минут спустя яхта Диана описала большую дугу около полицейского катера, и с Джейн Орхард и Линкольном Луглиным на борту достигла гавани. В следующие несколько недель у Линкольна Луглина была масса дел. Он должен был заботиться о том, чтобы отцовский банк заплатил его колоссальный чек. Он должен был вести с бразильским правительством сложнейшие переговоры о займе в 30 миллионов долларов. Он должен был вести какие-то приготовления к своей свадьбе. И был в постоянной тревоге, что властям могут не понравиться бумаги его невесты. Однако все разрешилось как нельзя лучше. Никто не обратил внимания на удостоверение миссрис Орхарт, никто не подозревал ее тайны. Венчание было произведено без затруднений, без того, чтобы какому-нибудь из репортеров удалось пронюхать, что миссрис Орхарт, теперь миссрис Луглин, была когда-то госпожа Планицыч. Наконец, и Бенджамин Ф. Луглин дал молодой паре свое отцовское благословение после того, как Линкольну удалось добиться от бразильского правительства полупроцентного повышения в условиях займа. Сцена действия Париж. Маленький бар на Монпарнасе. За маленьким мраморным столиком сидит один англичанин с тремя французами. Они основательно выпили, знакомы друг с другом всего часа два, никто не знает, как зовут его соседа, но виски, коньяк и прекрасные водки Пермо развязали их языки, и англичанин рассказывает на ужасающем французском. «Тогда мне основательно не везло. На мою кузину больше не было никакой надежды». Ее муженек сыграл в банкрот и предпочел пустить себе пулю в лоб вместо того, чтобы запутаться в неприятный процесс. После того, как все было продано с аукциона, она отправилась куда-то на континент воспитательницей к двум балканским девочкам. Однако через пару месяцев вернулась обратно, потому что не смогла дольше выдержать среди этих погонщиков-баранов. «Мы сидели совершенно на мели». Однажды в Уимблдоне она видит какого-то играющего в теннис молодого парня и влюбляется в него не на жизнь, а на смерть. Я узнаю его имя. Он сын какого-то крупного зверя, который имеет больше миллионов, чем мы, Пенни. Но тут ничего нельзя поделать с женщинами, он совершенно не интересуется. Потом мы узнаем, что он собирается поплавать, отправиться на другую сторону света, скажем, в Южную Америку. Тогда Господь Бог посылает мне идею, чертовски хорошую идею. Мы наскребаем денег на билеты, садимся на то же судно и притворяемся, что незнакомы друг с другом. Мальчик торчит целый день на деке в своей солнечной палатке, которую приказал разбить для себя лично. Однажды стоит моя кузина вблизи палатки. Я подхожу к ней и представляюсь ей как полицейский инспектор такой-то и начинаю болтать о каком-то убийстве, которое она будто бы совершила где-то в Адриатике. «Хочу ее арестовать». Она устраивает большой спектакль, умоляет меня подарить ей свободу до нашего прибытия в Рио. Она, дескать, хочет насладиться жизнью. Последняя свобода, еще несколько дней счастья, словом, все как в кино. Мальчик попадается на эту уловку. Красивая женщина, убийца и притом угнетенная невинность, конечно, он должен ее спасти. Он подкупает меня кучей долларов и смывается вместе с ней, трясясь от счастья и блаженства». Они даже поженились и живут до сегодняшнего дня в полном согласии. Я отправился на Запад, чтобы вложить свои деньги. Сегодня не могу пожаловаться, я человек, имеющий долю во многих хороших вещах. Ну, у каждого свои дороги и свои привычки. Хороша историка, не так ли? Кельнер, еще одну круговую для джентльменов.